Изабель Кондруайе вздохнула. Она казалась разочарованной. Эффектное выступление было сорвано, и она вернулась к назидательному тону. «Ваш сын достаточно долго жил среди сородичей», «распомнит об уготованной ему роли». «Ну, если не о самой роли, то во всяком случае о том, как она называется». «Это потрясающая история». «Этнолог, расшифровавший запись». Хотел бы сам вам об этом рассказать. Как вы сможете с ним встретиться? — Не знаю. Я позвоню вам завтра утром на сотовый. Диана коротко попрощалась, повесила трубку и отвернулась к стене, свернувшись клубочками. Ей казалось, что на нее надвигаются темные тени. Люди в противорадиационных накидках наблюдали за ней из-за завесы дождя, шли следом. Кто они? Почему хотят убить Люсьена, маленького стража? Чтобы прогнать мрачные видения, Диана мысленно призвала на помощь союзников, но не смогла вспомнить лиц — ни Патрика Ланглоа, ни доктора Эрика Дагера. Она произнесла вслух имя Шарля Геликеана, но не услышала отклика и почувствовала себя отчаянно одинокой. Но перед тем, как заснуть, Диана прозрела истину. Она не может быть совсем одинока в этом испытании. Кто-то где-то должен разделять ее кошмар. Глава 31. Когда-то давно, пытаясь победить застенчивость и научиться общаться, Диана записалась на театральные курсы. Ничего из этого не вышло, но в душе осталась ностальгия по актерству. Она вспоминала исходившие от декораций запах опилок и пыли, волнующую атмосферу темного зала, доморощенных артистов, на одной и той же ноте декламирующих Софокла и Фейдо. Она вспоминала, с каким вниманием и сочувствием все они следили за усилиями своих товарищей. В этом чувствовалось что-то мистическое, ритуальное, будто на репетициях, произнося на разные голоса чужие слова и преувеличенно жестикулируя, можно было вызвать к жизни таинственные силы и разбудить неведомых богов. На первом этаже блока А филологического факультета Нантерского университета Диана отыскала аудиторию под номером 103 и сразу поняла, что попала в обветшалый храм Мельпомены. В комнате 20 метров в длину без окон не было никакой мебели, кроме складных стульев у правой стены. В глубине находилась темная сцена с черным раздвижным занавесом, Декораций было немного – стол, стул, дерево, скала и холм из полистирола. Было десять утра. Изабель Кандруае назвала ей адрес, где она могла найти этнолога Клода Андреаса, специалиста по тюркско-монгольским диалектам. Диана подошла к стоявшим у подножья сцены актерам. Один из них оказался человеком, которого она искала. Высокий, худой в майке и длинных черных трико Клод Андреас напомнил Диане тонко скрученный пергамент, в котором, возможно, сокрыты таинственные алхимические рецепты. Этнолог представился и извинился, застенчиво улыбнувшись. «Простите за костюм. Мы репетируем в ожидании Годо». Он подвел ее к стоявшему справа от сцены столику, «Я покажу вам карту района. Эта история совершенно невероятна!» Она машинально кивнула, соглашаясь. Сегодня утром она готова была согласиться с чем угодно. Несколько часов сна не вернули ей привычного напора и куража. «Кофе?» Андреас кивнул на термос. Диана отказалась. Андреас подвинул ей стул, а сам сел напротив. Она из-под тяжка разглядывала его яркое, как детский альбом «Раскраска лицо». Широко расставленные бирюзовые глаза, курносый нос, тонкий, словно нарисованный одним росчерком пера рот, и густая, с проседью, кудрявая шевелюра, похожая на каску персонажа компьютерной игры «Плеймобил». Андреас поставил на стол термос, Развернул карту с написанными кириллицей названиями и указал пальцем на какое-то место у границы. Вот здесь, на самом севере внешней Монголии, живут люди, говорящие на диалекте, который вы слышали от сына, Диана. Изабелла говорила мне об одном народе — Цивенах. Я не готов быть столь категоричным. Эти труднодоступные регионы чуть не сто лет находились под властью русских. Но, судя по некоторым особенностям произношения и лексики, мы действительно имеем дело с тивенским диалектом. Тивены – самоедское племя, оленеводы, исчезающая народность. Где вы усыновили такого ребенка? Это... «Расскажите мне о страже и об охоте». Андреас улыбнулся, поняв, что вопросы будет задавать не он, и прижал руку к груди, прося прощения за бестактность. Китайские церемонии. Раз в год, осенью, тивены устраивают большую охоту. Обряд охоты таков. Молодой страж всю ночь накануне гона постится, А на рассвете в одиночестве отправляется в лес. Остальные следуют за стражем, за Лу-Сианом на Тивенском диалекте. Диана Рассеянно слушала Клода, не сводя глаз с карты, где доминировал зеленый цвет: гигантское зеленое пространство с голубыми точками озер. В крови люсье натекла красота этого мира где она вспомнила волшебное мгновение близости с сыном, когда он засыпал у нее на руках, и она слышала волшебные слова из чужих далеких краев. Объяснения Андреаса, словно о далекий шум прибоя, вновь донеслись до ее слуха. «Если ваш приемный сын — страж, если он был избран своим народом, Голос Андрея доносился издалека, как шум прибоя. Он наверняка наделен даром ясновидения, одним из видов так называемого экстрасенсорного восприятия. «Погодите-ка!» Диана одарила собеседника холодным взглядом. «Полагаете, они верят, что такие дети наделены паранормальными способностями?» Этнолог в ответ улыбнулся, успокаивающе махнув рукой, чем разозлил Диану. «Нет, я имел в виду совсем другое. Думаю, стражи действительно обладают такими способностями. Если верить свидетельствам очевидцев, они улавливают явления, недоступные обычным людям». «Повезло. Ничего не скажешь». Она встретила Чокнутого, который слишком долго жил среди суеверных туземцев. Диана призвала себя к спокойствию. «О каких явлениях вы говорите?» «Например, о том, что стражи могут предвидеть пути миграции лосей, появление комет и климатические изменения. Они провидцы, их дар проявляется уже в детстве, за это я готов поручиться». «Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?» Перебила его Диана. Ученый ответил продолжая спокойно помешивать кофе.